Глава восемьдесят Сейчас. Пятнадцать лет назад Дэн был не таким, как сейчас. Конечно, у него была функция автономного действия, но в основном его иски обрабатывал команды, поступавшие от хозяина. Память о них, как и о выполненных действиях, тут же копировалась в облачное хранилище. Затем предыдущую модель аннигилировали, а в новую скопировали всю накопившуюся в облаке информацию. Однако современный Дэн разительно отличался от прежнего. И не только значительно более продвинутым вооружением, но и автономным искином, который мог самостоятельно принимать жизненно важные решения. Чтобы подобное стало возможным, его хозяину пришлось сделать цифровой слепок собственного сознания и внедрить в робота. В этом был большой риск, так как недоброжелатели «захвати они робота» получили бы доступ к образцу сознания великого человека. Но плюсы, очевидно, превалировали. Кроме всего прочего, вышесказанное отнюдь не значило, что Искин робота-паука будет руководствоваться решениями, некогда принятыми его хозяином. Да, конечно, эта база будет помогать ему ориентироваться в вопросах, но конечные ответы на все он даст сам. Нынешний Дэн – самостоятельная единица, умеющая мыслить. И вот сейчас эта единица крепко призадумалась. «Давайте разберем», — сказал он. «У нас есть то, что позарез нужно и Грайму, и Бордеру, так?» Шарлин и Арнольд кивнули, остальные завороженно следили за шагающим туда-сюда роботом. Нужна оно им настолько», — продолжал Дэн что и один, и другой обещают спасти всех в обмен на эту штуку. «Так точно. Сам не зная, почему сделал это», — сказал Майк. «Если мы не отдадим эту штуку Грайму», — механический голос робота оказалось обрел обертоны, — «он перестанет сдерживать распад электро. И тут, скорее всего, будет большой взрыв». «Но тогда мы сможем отдать эту штуку Бардеро, и он всех нас перенесет куда-то!» «Для этого надо довериться ему, а я против», — сказал Арнольд. «Даже если он продемонстрирует нам исчезновение половины граждан и якобы перенос их в безопасное место, как мы с ними свяжемся, чтобы узнать, так ли это на самом деле?» «Даже если он вернет убедившихся, откуда мы сможем узнать, что он не обманул их?» «Поддерживаю», — качнул головой Майк. «Резонный вопрос. Будь Алиса с нами, все могло разрешиться гораздо проще». И лишь высказав эту мысль, юноша тут же приуныл. «А раз проверить мы не сможем», — подвел итог Дэн, — «данный вариант не в приоритете». «Далее, если мы не отдаем штуку Бардеру, то что он может сделать нам?» «Пока мы сражались на Джоунсе...» Майк говорил так, словно отрапортовывал старшему позванию. «На электро прилетал корабль и под видом спасательной операции забрал несколько тысяч человек». «Ага», — сказал Дэн. «Понятно хотя бы что на кону». «Итак, у кого какие соображения? С кем нам лучше сотрудничать? И нужно ли это нам вообще?» «Из в полыми», — прошептал Зип. «Да уж», — согласился Дип. «Грайм, конечно, вредный и страшный, но несколько раз он нам уже помог», — сказала Шарлин. «Соглашусь», — Арнольд казался сильно озадаченным. «Но на самом деле мне претит мысль, что нам нужно будет сотрудничать с кем-то из них». «Мы за кандидатуру Бардера, дрожащим голосом проговорил Зип. «Да, он жестокий и беспощадный, но, насколько мы знаем, всегда держит слово, ни разу не обманул. Он сделает, что пообещал». Дэн продолжал семенить из угла в угол. Ему казалось, что они упускают что-то из виду, что-то важное. Но как Искин не напрягался понять, что именно, не мог. Майк остался последним, кто еще не высказался, и все смотрели на него. «А почему?» — проговорил он вдруг, оглядев сначала всех собравшихся. «Мы должны отдавать эту сущность перехода» когда мы сами вполне можем воспользоваться ею и всех спасти. Мысль эта оказалась настолько простой и четкой, что остальные искренне удивились, почему она не пришла в голову им самим. Но просто оказалась лишь на словах. «Кто-нибудь знает, как ею правильно пользоваться?» — спросил Дэн. «Да, заминка была именно в этом». «Никто понятия не имел, как это делать!» «Спрашивать об у Бардеро или Грайма, ясное дело, не вариант», — с грустной улыбкой проговорила Шарлин. «Можно было бы узнать у Электры, но ее нет», — вздохнул Арнольд. «Как нет и доступа к памяти Рода». После этих слов Майк помрачнел еще сильнее. «Уверен, что разобрался бы с этой сущностью». Дэн замер на месте. «Если бы у нас было время! Но время-то как раз и отсутствует!» «Испытайте на мне!» — вдруг предложил Майк. «Я буду добровольцем!» «Это опасно!» — воскликнула Шарлин. Арнольд молча кинул взглядом подчиненного, и в его глазах читалось уважение. «Я знаю!» — Майк буквально вытянулся в струнку. «Но без этого нам никогда не сдвинуться с места!» На теле Дэна было бесчисленное количество различных отделений. Из одного он и извлек сущность Перехода, после чего аккуратно расправил ее и натянул между двух лап. «Успехов!» — пожелала Шарлин. Арнольд лишь кивнул бойцу, показывая, что полностью одобряет действия подчиненного. Зип глядел на юношу огромными глазами, не веря до конца в происходящее, а вот его напарник с виду даже не особо изменился. «Береги себя», — сказал Дэн. «От тебя сейчас зависит все». Майк сделал шаг вперед, коснулся сущности перехода, сделал еще шаг и исчез. Как исчезла и сама сущность, напоминавшая полупрозрачную материю. В последующий момент раздался страшный треск. Лицо Шарлин исказило гримаса боли, и она упала на пол, держась за живот. Ее метания по ковру выдавали невероятные страдания. В то же время на небе вспыхнул яркий шар и понесся на всех парах к планете.